Григорий Васильевич добродушно и гордо выходил, демонстрировал, затапливал камин. Соседи с пролетарским прищуром оглядывали владения, просчитывая в уме собственные возможности. В результате розовощекий баловень Сурков попытался скопировать архитектуру Александровского дома, а первенцев в пароксизме зависти выкупил по баснословной цене у какой-то народной артели умельцев невероятной красоты плетеный дачный мебельный гарнитур, опоздавший в приемную комиссию подарков к 70-летию Сталина. Наверх пролетарских, как и любых других, писателей не пускали. Изогнутая деревянная лестница из гостиной на первом этаже приводила в небольшое светлое помещение – нечто среднее между коридором и холлом. Справа был кабинет Александрова со смежной ванной и парой балконов. Выделялся в нем большой дубовый стол с неизменным Любочкиным портретом в сердцевидной раме. И еще один, карандашный, с длинными локонами, в пышном платье, с широкими рукавами. Его потом найдут на внуковской помойке. Обрамляли кабинет, Тяжелые полки, которые с течением времени заполнялись папками архива, вариантами киносценариев, записными книжками, набросками будущих фильмов, в своем подавляющем большинстве не снятых. А слева был выход на верхнюю веранду, открытую всем погодам и непогодам, являвшуюся крышей нижней. И тот, кто оказывался там в яркий солнечный день, повисал в каком-то невероятном насыщенном солнцем и зеленью пространстве, довольно условно связанном с земной плоскостью бытия, конкретикой места и обстоятельств. Внуковские березы вплотную подходили к дому, опираясь на балконы и парапеты, шелестя на подмосковном ветру. Устроено было так, чтобы попасть на эту веранду, можно было как из кабинета Александрова, так и из спальни Орловой огромной комнаты с двумя балконами и огромной же кроватью. Здесь в отсутствии хозяйки кувыркались перед сном ее внучатые племянники в том невозвратном и, видимо, самым счастливом для них времени, представлявшемся тогда нормой, естественным фоном благополучия и многодозволенности, которые, казалось, будут сопровождать их всю жизнь». Примыкавшая к спальне ванная комната поражала воображение своими размерами и, собственно, ванной, огромной, утопленной, в которую можно было царственно вступать, а не залезать, задирая ноги и сетуя на собственную нескладность. Обстоятельный Григорий Васильевич учел и переработал многое из того, что видел в Америке, в Чаплинском доме, в десятках других комфортабельных и блестящих жилищ. В то время и в помине не было тех роскошно-глинцевитых западных каталогов, по которым теперь сверяется наше собственное неблагополучие. Образцы интерьеров, представленные в комнате Орловой, да и не только в ее комнате, повторяли на глазок по памяти будуар, как рассказывали некой миллионерши или Чаплинской спальне, разумеется, с добавлением собственной фантазии. Есть безумный журналистский вопрос, сказавшийся на здоровье многих артистов. Этот вопрос о его так называемом хобби. Отвечать на него обычно неинтересно и нечего. Журналистов Орлова к себе старалась не подпускать, но рассказать по этому поводу, если бы захотела, могла бы многое. Ибо дом и был ее хобби и ее страстью. Стеганая обивка мебели – кровати, кресел, тумбочек, требовала невероятной усидчивости и терпения. В полном одиночестве сосредоточенно она пришивала пуговицы к материи. Триста, четыреста, пятьсот штук. Потом задумчиво смотрела на свою работу и говорила, нет, все-таки не подходит по цвету. Или же ее не удовлетворяло Само расположение пуговиц, их группировка. И тогда все начиналось сначала. Несметное количество пришиваемых кругляшек деловито без раздражения в каком-то даже упоении этим мирным однообразием. Запомни, все, что ты здесь видишь, Алеша, самого высокого вкуса, сказала Ирина Сергеевна, моему отцу в один из визитов Корловой. В который раз приходится повторять, что при всем отсутствии высокомерия и снобизма это был закрытый для артистических компаний дом. Да и не только для артистических. Когда однажды сын Александрова Дуглас во время отъезда хозяев провел в их доме веселую студенческую недельку, то Орлова, вернувшись из поездки, довольно решительно потребовала никогда впредь его надолго не приглашать. Практически ему было отказано от дома. Это была проблема Александрова – видеться с сыном там, где это всех бы устроило, но никак не в том месте, негласный кодекс которого был однажды нарушен.